Глава 17. Тут её взгляд упал на стоящий на столе медовик, по родну боковыми, обвязанный с трудом добытой ленточкой, тортик, за которым никто не пришёл. И хоть Таня оказалась хозяйкой лавки только сегодня, а почуила девушка неладное. "Анекишка, скажи-ка ты мне, будь ласкова", протянула Таня и встала наконец на ноги, освоилась, похоже, с новыми знакомыми. Домовые, надо же, и в голову бы та не никогда не пришло, что такие существа действительно бывают. Ну да, мир-то другой, магический, в нём почему бы и не быть. Что, хозяйка? Домовушка внимательно на неё посмотрела и глаза её будто подёрнулись пеленой. Видишь, медовик на столе? Как не видать? Стоит, красуется, да ещё ленточкой перевязан. А Никишка цокнула языком и вспархнула на край стола. Вот тебе раз, Таня ахнула. Такая плотненькая, пухленькая она тебе. Бабушка усмехнулась. Ты не смотри, хозяйка, на вид мой. Мы же нечисть, весу в нас и виду счета не имеется. Вот какой я тебе кажусь. Аникешка сверкнула глазами и с улыбкой посмотрела на Таню. Ну, ты такая маленькая, плотненькая, в платочке-бандане повязанной, в юбке сборчатой, румяная да улыбчивая. принялась Таня описывать её образ. Домовушка довольно улыбнулась. Надо же, как хорошо я получилась у тебя, прямо самой нравится. Аникешка глядела на себя, пригладила платочек и вздохнула. Да вот только нету у меня ни формы, ни образа, не честь мы. Вот какой нас хозяйка представит? Такие мы ей являемся. Таня не понимающая на неё посмотрела. Как это представит? Ну как-как Из головы хозяйском и образ свой берём, наставительно сказала Никеишке. Ох, молодость, молодость. Таня задумалась и просветлела. Выходит, она сама создала этих домовых. Ну да, книжки же читала, фильмы смотрела. Вот и получилось то, что получилось. Правда, Тане несколько смущала бандана на голове Никеишки. Вроде порядочным домовушкам положено платочек под подбородком подвязывать. Перед глазами вдруг встала бабуля. А, вот в чём дело-то. Бабуля ведь точно так же повязывала косынку, когда на огороде работала. Правда, тогда никто и не думал называть такой способ банданой. Таня даже головой покачала. Вот работает как память-то. Ах и знатно ты, хозяйка, передумала. Ах и знатно. Вот что значит, из другого мира-то пришла. Красиво как повязано, да и нести-то ведь удобнее. Прицокнула Аникеюшка, любуясь упакованным медовиком. Таня зарумянилась. Нечисть, не нечисть, а помощники какие. И похвала приятная, чего ей говорить. «Ой, да что это я?» – стрепетнулась домовушка. «Что ты спросить-то хотела?» Таня и сама спохватилась. «Скажи, а что Салара делала, когда за заказом не приходили?» Аникеюшка наохмурилась, и откуда ни возьмись, на ее лице появились морщинки. Так не было такого, хозяйка. Не случалось-то? Это ж дело невиданное, это да неслыханное. Тимовушка даже съёжилась и стала совсем малюсенькой, похожей на подгоревшую ватрушку. Ведь лавка-то магическая, хозяйка, и сладости наши, они ведь не простые, ох, не простые. Да за нашими сладостями из соседних городов приезжают, и даже из столь града Ливона бывает заказывают. Доложила синекишка, и вдруг посветлело лицо «Да ты не как про медовик спрашиваешь?» Домовушка ожидающая уставилась на Таню. Таня кивнула. «Про него, конечно. Другие-то все разобрали. Прямо вот только вытащила из духовки, только кремом намазала, так и в дверь стучат. А тут никого. Я вон лентой обвязала, вижу, в новинку вам!» Усмехнулась Таня и с удовлетворением посмотрела на готовый к транспортировке тортик. «Ждала, ждала. Дядьке вон только и дождалась». Девушка поморщилась. Воспоминания о дорогом дядюшке Салары были еще весьма яркие. Аникеюшка помолодела на глазах. Она вытрямилась, морщинки будто втянулись в кожу, и личико ее опять засиял румяными щечками. — Ох, и напугала ты меня, хозяюшка! — стремитула руками домовушка. — Уж думала, что с заказчиком? Да этот-то тортик ведь любимый Сильвера! Таня наморщила лоб. — Сильвер. Имя-то какое знакомое. — Да ведь Чайка как и раз упоминал. Ну точно, вот совсем недавно. Это какой Сильвер? нервно спросила она и затеребила кончик косы, переброшенной через плечо. Не бургомистр местный часом. Он, он и есть, подтвердила Анекишка. Ну тогда дело понятное. Сильвер-то он что? Работает он до вечера. Не досуг ему за тортами бегать. Татьяна подняла бровь. Неужели у него помощников нет? Сам что ли ходит в лавку? Где такое в голову не могло прийти? Бургомистр же это типа мэра, как она понимала. Домовушка потупилась и неохотя кивнула. Вот дела тут у вас, поразилась Таня и махом опустилась на лавку рядом с Инекишкой, чтобы глава города сам в магазин ходил? Да это что-то из области фантастики. Таня округлившимися глазами смотрела на смущённую домовушку. "Илея, чего-то не знаю", вдруг вырвалось у неё. Глаза никешки забегали. "Ты это, хозяйка, ты только не волнуйся. Я-то думала, может, память какая осталась у тебя от саларушки-то?" Шмыгнула носом домовушка. "Да ведь он к нише не хаца ходил", выдала она наконец. Таня похолодела. "Же не хаца? Дело-то хорошее, конечно, но где Таня и где Салора?" Да тут бургомистр уже заочно, Таня, и даром не сдался. Дядька вон к нему пошел жаловаться, да и вообще не до жениханей, Таня, пока. Вот совсем не до жениханей. Так он и сегодня придет? — дрогнувшим голосом спросила девушка. Придет, как не прийти? — степенно ответила домовушка и огладила фарточек. — И что же мне делать? — прошептала Таня. — Я-то ведь не саларушка ваша, он... Он ведь точь-в-точь это поймёт. Так да где ему? Снисходительно сказала Никеюшка и усмехнулась. Дядька ты не понял, и он не поймёт. Мы-то у тебя на что? Чей владейинкой, какой магией? Не бойсь, хозяйка, прорвёмся, пробасил вдруг молчавший до того боровичок и залихватски сдвинул шляпу на затылок.